Послесловие. Пролог. Книги. Застенье. Звездная пыли родилась как продолжение романа, который я еще не написал и, может быть, никогда не напишу. Впрочем, кто знает. Сначала появилась Застенье, деревушка на границе Англии и волшебной страны. а с ним и мысль о создании романа, действие которого развернулось бы в нашем мире и в наши дни. Я задумал роман о сорокалетнем писателе, который вернулся из Америки и поселился в Застении, и, конечно, главной была бы любовь, волшебная и невероятная. Тем не менее, я был уверен, что действие развернется по эту сторону стены. Так я написал первую главу, события которые произошли задолго до тех, что описаны, точнее так и не описаны. в моем романе. А потом, сам не знаю почему, я остановился. Год спустя ночью в пустыне я увидел падающую звезду и тут же понял, о чем будет звездная пыль. Я начал писать. Даже купил перьевую ручку. Мне показалось, что эта книга должна быть написана настоящими чернилами. Кстати, я до сих пор пишу пером и никак не могу избавиться от этой странной привычки. С огромным удовольствием я создавал викторианских предков современных жителей Застени, Торнов, Хэмстоков и всех прочих. Мистер Бромиус до сих пор подает чудесное вино в седьмой сороке и ждет возвращения Дженни Кертон. Между прочим, в американских богах упоминаются книги, написанные Дженни Кертон. «Может быть, я еще напишу за стени а может и нет, пока не знаю, а еще я не знаю, помещу туда этот пролог или нет». Впрочем, мне кажется, ответ в обоих случаях должен быть положительным. Как бы то ни было, этот пролог появился много лет назад, именно с него все и началось». До сих пор он печатался только один раз в 1999 году в «Горсти звездной пыли» художественном альбоме, выпущенном, чтобы собрать деньги на лечение Карен, жены художника Чарльза Весса, пострадавшей в автокатастрофе. В альбоме также помещался единственный рассказ о застении, написанный не мной, чудесная сказка Сюзанны Кларк, как герцог Веллингтон потерял своего коня. Кстати, я еще собираюсь написать историю о том, как Тристон Торн отправился в ад на воздушном шаре. Надеюсь, вам понравится.